Глава 34. Тамила. Томила. Еду по горной трассе, ощущая себя королевой дороги. Не думала, что я такая меркантильная, но эта машина мне безумно нравится. Самое сердце. Еще недавно я тряслась по этим же дорогам в старенькой Ниве, подпрыгивая на каждой кочке. А теперь... теперь я лечу, словно птица. Данияр сидит рядом и улыбается краем губ. Он всегда ведет себя так, немного сдержанно, но я знаю, как он рад видеть меня счастливой. Это машина его подарок, жест, который говорит больше, чем тысячи слов. «Удобно?» — спрашивает муж, поглаживая мою руку. «Удобно? Да я летаю!» — отвечает, чуть сильнее нажимая на газ. Как будто и не я за рулем, а сама машина знает дорогу. «И не гони так, красавица!» Смеется Данияр. «Ой, прости!» Спохватываюсь и сбрасываю скорость. Сзади в детском кресле посапывает Асан. Уверена, что отец нормально примет его. Больше скрывать от папы нечего. Данияр развелся с Лейлой, и я стала его единственной женой. Жаль, что все так вышло. Дорога петляет, взбираясь все выше. Внизу растилается ковер из зелени а впереди на фоне ослепительно-голубого неба вырисовывается силуэт родной Сакли. Сердце начинает биться чаще. Я так соскучилась по отцу. «Приехали?» Говорю, паркую машину перед самым двором. И вижу его, моего дорогого отца. Он, стоив, приложив руку козырьком к глазам и вглядывается в своих гостей. Выскакиваю из машины и бегу к нему, раскинув руки. «Отец!» Он обнимает меня крепко-крепко, так что я чувствую его силу. «Дочка моя, Томила! Как же я рад тебя видеть!» Данияр подходит следом, здоровается с папой по-мужски. Крепкое рукопожатие и короткий кивок. Они понимают друг друга без слов. Отец бросает взгляд в сторону охраны и слегка нахмуривается. Скоро он свыкнется с мыслью, что мой муж непростой человек, и ему повсюду требуется сопровождение. Осторожно достаю Асана из машины. Он уже проснулся и смотрит на деда с любопытством. «Держи, пап, твой внук приехал». Протягиваю ему малыша. Он не задает лишних вопросов, просто берет Асана на руки. «Вот этот же гид. Растет настоящий горец!» выдыхает вежливо. Вижу по глазам, что папа понял, что малыш сын Даниара от первого брака. А мои слова представления только подтвердили то, что я приняла ребенка как собственного. Этого для него достаточно, чтобы любезничать с малышом. Пока он любуется внуком, замечая лукавый блеск в его глазах. Знаю, что сейчас будет. Ну что же, Тамила? когда ты подаришь мне еще одного внука, что Басану не скучно было?» Спрашивает он, подмигивая. Смущенно улыбаюсь, отводя взгляд. «Еще успеем, отец. Главное, что Басан рос здоровым и счастливым», отвечаю я. «Знаю точно, что разговор на эту тему еще не закончен». «Ладно, идем в дом». Запахи трав и специй смешиваются в густой аромат и щекочут нос. Ловко нарезаю овощи для салата и перемешиваю густой соус для шашлыка. Асан крутится у моих ног, то и дело шлепаясь на попу, но я привыкла, успеваю и за ним приглядывать. Мужчины сейчас во дворе, их голоса гулко разносятся по каменным стенам. Мужские разговоры. О чем они там толкуют? О политике, наверное. Всегда у них так. «Камила, дочка, накрывай на стол во дворе!» — кричит отец. «Гости проголодались!» «Сейчас!» Достаю лучшие скатерти, расставляю керамическую посуду, сверкающую на солнце. Запах жареного мяса дразнит аппетит. Готовлю большую тарелку с горкой свежей зелени. Лаваш, еще горячий, только из печи. Выхожу во двор с подносом, полным аппетитных блюд. Мужчины сидят на коврах, расстеленных под тенью старой яблони. Данияр, увидев меня, улыбается и притягивает к себе за руку. «Моя хозяюшка», — говорит он, глядя мне в глаза, — «все успевает». Смущенно опуская взгляд. Не люблю я эти громкие слова. Главное, чтобы всем было сытно и хорошо. Раскладываю еду на низком столике. Отец наливает всем айран. Он сам его готовит, получается лучше, чем у кого-либо. Ассан сидит у Данияра на коленях и тянется за кусочком шашлыка. Он разрешает ему попробовать мясо. «Ух ты, Тамила! восклицает Данияр, глядя на мои пышные пироги. «Ну ты и мастерица Тот «То-то тебя мой повар не пустил на кухню, почуял конкуренцию!» Отец улыбается и сообщает с гордостью. «Моя дочка — лучшая хозяйка в горах. Тебе досталась хорошая жена». «Я знаю, знаю. Даниэр с нежностью смотрит на меня. И мне так неудобно, что все внимание достается мне, поэтому я говорю. Отец, у нас есть новость. Сейчас проходят выборы. Смотрю на мужа, чтобы продолжал сам. Папа кивает и жует кусок мяса». «И я баллотируюсь в главу республики», — добавляет Данияр. Отец перестает жевать и смотрит на зятя в упор. Во дворе воцаряется тишина. Даже асан замирает, глядя на взрослых. «Слышал я, что конкуренты у тебя сильные». «Слышал он, а всегда говорил, что далек от политики. Вот и верь ему после этого». «Я уверен, что выиграю», — отвечает Данияр. Ведь у меня есть поддержка, и люди мне доверяют. Отец молчит несколько мгновений. Вижу, как он внутренне напряжен. Он всегда был человеком простым и честным. Власть — это тяжелое бремя, и он боится за Данияра, боится за нас всех. Но если так, — говорит отец наконец, — то будь справедлив, Данияр, если народ тебя выберет то я буду рад за тебя, взять. На лице Данияра появляется широкая улыбка. Он обнимает отца и говорит. Спасибо вам. Спасибо.